Глава 91. Бет. 15 месяцев назад. Нужно много мужества, чтобы сделать что-то настолько ужасное, что собираюсь делать я. Я в Poppies Place выкладываю свежие печенье и прочую выпечку за стекло-прилавка, готовая открыться ровно в 9 утра. Кладу одно особо приготовленное овсяное печенье с на тарелку и убираю под прилавок до ее появления потом сброшу его в бумажный пакет и предложу попробовать по возвращении домой. Печенье приготовлено по рецепту, который мы с ней обсуждали на прошлой неделе, но с добавлением еще одного ингредиента, который потребовал бы от меня снабдить ценник на витрине, предупреждением «содержит орехи». Камила появляется в половине одиннадцатого. Судя по ее виду, она с пробежки, волосы стянуты в конский хвост, Лицо и руки покрыты капельками пота. На ней шорты для бега из лайкры и футболка, такие обтягивающие, что подчеркивают каждый изгиб ее тела. Замечаю поясную сумочку у нее на талии. Как всегда, слегка запыхавшись, она подходит ко мне. «Доброе утро, Бет», — говорит Камила, отстегивая сумочку и усаживаясь за ближайший к стойке столик. Сумочку она бросает на стол, где-то внутри меня — Начинают скипать пузырьки дурного предчувствия. Смогу ли я вправду через это пройти? Привет, Камила. Хорошо пробежалась? Замечаю предательскую дрожь в своем голосе и прокашливаю, чтобы скрыть это. Как всегда. Ненавижу бегать, добавляет она. Но приходится. Я не смогу и дальше есть твое потрясное печенье, если не приложу немного усилий, одаривает меня широкой улыбкой. «А то!» — говорю я, заставляю уголки своих губ приподняться. «Любишь кататься, люби и саночки возить, точно!» «Как насчет латы?» «Да, пожалуй. Хотя сегодня никакого печенья, пытаюсь быть панькой. Камила похлопывает себя по животу. «Тот плоский, как блин. Но я этого не говорю. Убеждаю, что никто не находится в пределах слышимости, и лишь тогда вновь обращаюсь к ней». Тогда, может, штучку на дорожку? Я испекла несколько стеночкой специально для тебя, чтобы ты попробовала. О, по тому рецепту, про который я как-то упоминала? По тому самому. Ну ладно, тогда уж точно возьму несколько штучек с собой. Рада, что ты попробовала этот новый рецепт. Ты должна расписать мне его в точности, чтобы я тоже могла попробовать их испечь. Естественно, не для того, чтобы составить конкуренцию твоему бизнесу. Она одаривает меня кокетливо скромной улыбкой, но Адам просто обожает печенье. И я уверена, что Джесс тоже попробует на зубок. Да и вообще, это мне по всем статьям подходит, поскольку это рецепт без орехов. Узел в моем животе затягивается еще туже. Давай сначала посмотрим, понравятся ли тебе эти. Но у меня сегодня всего только штучка осталась. Боюсь, они нам тоже слишком уж пришлись по вкусу, и все остальное под Томс с поппи. Хотя, конечно, если тебе понравится, я буду печь их регулярно. А наверняка и ты тоже. Надеюсь, что причина, по которой у меня имеется только одно печенье, звучит правдоподобно. Не могу допустить, чтобы она съела больше и остались улики. В перерывах между тем, как я обслуживаю редких клиентов, мы продолжаем пустопорожнюю болтовню о своих дочках, о наших мужьях. Немного неловко говорить о томе. я все еще слишком ошеломлена его признанием, но стараюсь вести себя как можно более естественно. Не хочу давать Камиле повод хоть что-нибудь заподозрить. Только не тогда, когда я настолько близка к цели. Когда она так тепло говорит о Бадаме, сердце у меня начинает биться чаще, горло подкатывает твердый комок. Нервничаю, пытаясь заглянуть в будущее. Когда мы с Адамом впервые увидели друг друга, между нами проскочила искра. Но это вовсе не значит, что он найдет утешение в моих объятиях. Едва только его любимой жены не станет. А вдруг все мои усилия будут напрасны? С другой стороны, если я проявлю терпение, то могу получить все, что хочу». Дело это по-любому не быстрое, но со временем все-таки откроет мне дорогу к цели. Это лучшее, на что можно надеяться в данной омерзительной ситуации. В дополнение к латы наливаю Камилле стакан свежевыжатого апельсинового сока, большой, за счет заведения, и вновь присаживаюсь к ней. Мне нужно, чтобы ей понадобилось в туалет, когда ее внимание отвлекает какой-то шум снаружи, Незаметно подбираю поясную сумочку со стола и кладу ее на стол рядом с собой. Не хочу, чтобы она прихватила ее с собой в туалет, если туда пойдет. Эта часть вне моего контроля. Если Камила не оставит меня наедине со своей сумочкой, я не смогу достать из нее и пепен. Тогда, даже если она и отреагирует на орехи дома, а рядом никого не окажется, то просто сделает тебе укол, и все обойдется. Джесс сегодня у твоей подруги, насколько я понимаю. Мне нужно в этом убедиться, как бы не хотелось мне убрать Камилу с дороги, не хочу, чтобы мои действия подвергли опасности двухлетнего ребенка. Да, благодаря Констанс, у меня сегодня появилось чуточку свободного времени. Пожалуй, немного поваляюсь с книжкой. Надо ее, наконец, добить. Тем более, что это мой выбор для книжного клуба. Некрасиво получится, если в собственном клубе я не смогу принять участие в обсуждении. Согласна? Кстати, ты все еще не против, чтобы на следующей неделе мы собрались здесь, у тебя? Нисколько. Я, как всегда, буду здесь и всех вас обслужу. В моем голосе слышится нотка горечи, что я быстро исправляю, добавив, что люблю слушать, как они говорят о книгах. Тебе надо присоединиться к нам, весело говорит Камила. Должным образом я имею в виду. Сама не знаю, почему раньше не предложила. Следующая книга после этой «Убить пересмешника». Многие читали ее в школе, но с тех пор ни разу не перечитывали. С трудом проглатываю растущий комок в горле. От названия книги у меня мурашки по коже. Нервы моя нечистая совесть перемешиваются между собой. Все это время я всеми силами пыталась проникнуть в их тесный кружок. И вот теперь она сама приглашает меня, именно в тот день, когда я пытаюсь ее убить. Может, стоит дать задний ход, попытаться как-нибудь в другой раз? Хотя все эти самоуговоры почему-то не действуют. Хорошо, что напомнила. Я, пожалуй, пойду. Камила вскакивает со стула, и я вижу, как ее взгляд мимолетно скользит по столу. Блин, она ищет свою сумку. Пожалуй, заскочу в тубзик на дорожку. Решает она, направляясь в заднюю часть кафе. Господи, это мой момент. Теперь, когда до этого дошло дело, я вдруг испытываю странную неохоту продолжать. Ты делаешь это ради Поппи, ради ее будущего, напоминаю я себе. В кафе всего два клиента. Один сосредоточенно разрисовывает тарелку, другой смотрит в окно, наблюдая за улицей. Нужно сделать это прямо сейчас. Хватаю сумочку, расстегиваю молнию и подхватываю пипен. Быстро встаю и захожу за прилавок, чтобы спрятать его. Но тут какой-то шумок слева заставляет меня вздрогнуть, и я неловко роняю шприц-ручку прямо на полу своих ног. Блин! Она вернулась. Боковой стороной ступни заталкиваю пластмассовый цилиндрик вперед под прилавок. «Пожалуй, все-таки возьму еще и печенье со шоколадной крошкой». «Бет», — говорит Камила. Ноги дрожат, кружится голова. Это было так близко. Что бы я сказала в свое оправдание, если бы она застукала меня? «Конечно», — отвечаю я. Мой голос звучит так, будто меня душат. «Ты в порядке?» «Что-то в горло попало», — говорю я, прикладывая пальцы к шее. Хорошо. Одно шоколадной кружкой, одно особое овсяной стеночкой. Наблюдаю, как она подходит к столу, чтобы нацепить сумку на пояс, а затем незаметно подхватываю заготовленное печенье с тарелки под стойкой и кладу его в отдельный пакетик. Большое спасибо, Бет. Жду не дождусь, чтобы оценить. Камила одаривает меня своей безупречной улыбкой, после чего поворачивается к двери. Желудок у меня закручивается узлом, когда я смотрю, как она уходит. То, что произойдет дальше, уже не в моей власти. Но не исключено, что это последний раз, когда я вижу Камилу Найт. Перед самым закрытием кафе наклоняюсь, чтобы подобрать Эпипен. Даже не знаю, что с ним делать. Выбросить, оставить где-нибудь на виду и сказать, что она его просто забыла. Подхожу к столику, за которым мы сидели. Я опускаюсь на четвереньки. Если б Камила случайно выронила ручку, когда сидела здесь, то вполне могла закатиться под прилавок. Внизу есть небольшая щель. Прилавок со стойкой встроенный. Его не сдвигают, просто убирают вокруг, так что никто этот эпипен не найдет. А если даже все-таки и найдет, то все будет выглядеть так, будто она случайно выронила его. Супер! Просто несчастный случай. Когда Камила наконец сошла со сцены, я поняла, что придется немного выждать, прежде чем можно будет привести в действие остальную часть моего плана. Надо было убедиться, что и Том полностью исчез с моего горизонта, чтобы мы с Адамом могли свободно строить совместную жизнь, новую семью, ячейку общества, в которой царят любовь, надежность и безопасность. Как уже говорила Максволу, я сделала то, что и должна была сделать. То, что сделала бы на моем месте любая хорошая мать.